глава 3 и вот теперь я стояла на крохотном островке посреди вонючего болоа и мрачно изучала открывающиеся перспективы хмуро утирала перепачканное лицо старалась не смотреть на изгладанное платье и раздраженный теребилом мокрый отвратительно липнущий к ногам подол при этом все лучше чувствуя как ноги сперва по щиколотку а потом и выше проваливаются в коварный мох Первая здравая мысль после осознания провала была «влипла». Вторая мысль касалась способа приземления и полностью подтверждала первую. Затем, наконец, я вспомнила о причинах своего появления здесь и недобро прищурила глаза. Так-так-так. Судя по резкой смене обстановки, меня определенно куда-то зашвырнуло. Да не просто так, а через какой-то портал. никогда раньше я не испытывала таких неприятных ощущений и не встречалась со столь хаотичным перемещением несмотря на то что лин частенько водил меня даже через тень так что телепорт был определенно непростым быть может причина столь грубой транспортировки заключалась в адской смеси из до бараи и эйно рае или это была какая то хитрая ловушка в которую я нелепо попалась Может, кто-то просто над всеми нами гнусно подшутил, вот только мне сейчас было совсем не весело. И в душе все больше крепло недостойное желание начистить кому-нибудь рыло. Кому, вы спросите? Ответ напрашивался сам собой. В этом мире было только три сущности, способных на подобную провокацию. Вот только боги своих обещаний никогда не нарушают, и если бы во мне возникла необходимость, им было бы проще отправить кого нибудь на вуалар из своей пернато рогатой братьей и сказать напрямую чай не чужие уже дэлин да говорил что на ближайшие годы мы ссын наром главный залог равновесия на вуаларе так имело ли смысл богам его собственноручно разрушать но если тут и правда виновата очередная игра что ж правила мне уже и известно однако для начала все равно следовало вернуться домой и сказать своим что я жива остальное может подождать когда я разберусь с личными проблемами тогда и наступит время вспомнить о болтающихся над моей кроватью перкахх а пока я привычным жестом подняла руку к груди нащупывая цепочку с королевским амулетом и вот тут то мое сердце дрогнуло и впервые пропустило удар что за не веряще замерив я торопливо провела ладонью по шее ища не весть куда подевавшуюся драгоценность затем прошлась по мокрому лифу все еще надеясь что это какая то ошибка и что я не потеряла самую важную часть своей экипировки в какой то вонючей луже но спустя несколько синов убедилась что никакой ошибки нет и моментально покрывшись холодным потом опрометью кинулась к злорадно побулькиващему болоту святые небеса Неужели я выронил амулет до того места где я едва не утонула было метров пятнадцать ухнула я туда незнамо с какой высоты мгновенно погрузившись с головой потом правда каким то чудом выплыла но похоже потеряла важный ключик способный открыть прямую дорогу к дому черт я до крови прикусила губу в отчаянии уставившись на медленно затягивающуюся просеку в ряски какая там глубина метра два три я пока оттуда выбиралась ни разу не нащупала ногами опору сплошная трясина готовая утянуть вниз при малейшей оплошности а для того чтобы отыскать амулет придется снова туда нырнуть и обшарить каждый сантиметр дна вода там мутная увидеть в ней что либо невозможно нащупать его вслепую все равно что искать иголку в стоге сена не имея при себе зажигалки Это было просто нереально. И ладно, если бы я могла воспользоваться магией и найти его так, как умеет Энар. Но я, увы, даже на это не способна, а лезть туда, надеясь на одно везение. Да я могу тут полжизни ковыряться, так ничего и не найдя. От последней мысли я сжала кулак, а затем, не желая сдаваться, мысленно потянулась в пустоту. — Лин, Лин, ты меня слышишь? где ты брат ты мне очень нужен спустя пару минут напряженной тишины я позвала снова лин лин если ты слышишь отзовись подай хоть какой нибудь знак это очень важно но потом вспомнила как брат перед уходом терпеливо объяснял почему я не смогу до него докричаться на долю секунды замерла остро жалея о том что он так не вовремя покинул уалар после чего беззвучно ругнулась и устало прикрыла глаза. Так, а теперь мне нужно подумать о том, что сделать в первую очередь, куда пойти, как поскорее выбраться из этой западни и связаться со своими ребятами, сообщив им о том, что я жива. Эх, насколько бы мне стало легче жить, если бы их можно было предупредить. Я-то не пропаду, для меня не в новинку оказываться в неприятной ситуации. однако сама мысль о том что они будут с ума сходить от беспокойства просто невыносима как жаль что лина рядом нет и амулет как на зло потерялся вокруг явно не пески да и погодка отнюдь не жаркая так что в лучшем случае это северные леса но скорее всего здесь вообще не мои владения потому что в любом месте равнины гор долины степи или леса я бы сразу выяснила где нахожусь а я и понятия не имею куда меня закинула знаки что вообще непонятно упорно молчат от земли по прежнему нет никакой поддержки да и хранители я совсем не ощущаю как будто их и не было никогда а я уже не ишь что а черти что и сбоку бантик я пару раз глубоко вдохнула и выдохнула спокойно без паники не надо думать о плохом в конце концов для этого нет никаких причин и вообще самые дикие догадки можно будет проверить по звездам когда стемнеет к тому же я жива здорова так что в данный момент гораздо важнее выяснить другое как там мои парни наверняка ведь место не находят от беспокойства а то и вият себя в случившемся попутно обыскивая все окрестности на предмет моих бренных останков Зная их трепетное отношение к безопасности, страшно представить, что они способны натворить, если решат, что мое исчезновение — это результат чьего-то злого умысла. И еще страшнее подумать, что им придется пережить за то время, пока я не найду способа с ними связаться. Конечно, братья это просто так не оставят. Думаю, сейчас весь Корон Олл стоит на ушах и в срочном порядке собирается в крестовый поход к центру пустыни. А целый город буйно помешанных маньяков, сосредоточившихся на одной безумной идее, это, надо вам сказать, сила. Попутно братики еще Рига и Эара в срочном порядке вытащат из Неверона. Наверняка магистерию в полном составе туда пригонят, чтобы тоже занялись делом. Отыщут портал. Или, если не получится, заново его выстроят. А то и прорубят целый пространственный коридор. Они полезут даже в тень. если другого выхода не останется причем не успокоиться до тех пор пока не отыщут меня или мой труп а когда с ними плечо к плечу встанут не успевшие остыть после схватки с невероом валилеонце которым безраздумие примкнут обозленное до предела оборотни м, м полагаю даже боги будут вынуждены забеспокоиться когда в одночасье на дыбы поднимается больше половины мира это трудно не заметить впрочем энар на редкость благоразумный трезвомыслящий и рациональный человек он не позволит эмоциям возобладать над разумом и другим не даст если кого то вдруг занесет на повороте первый момент слабости прошел мгновенный страх которого не могло не быть в миг моего исчезновения вскоре уступит место обычному хладнокровию так что глупостей он не натворит и не ринится по моим седам предварительно не убедившись Что это не ухудшит ситуацию я верю ему знаю что он меня отыщит и надеюсь что ему хватит терпения и мудрости не наделать ошибок но пока я должна справляться сама и это как ни странно не так уж плохо а с какой то стороны может даже и хорошо отдохну так сказать от дворца с менюню обстановку как советовала аша по размыслю о высоком в тишине и покое «Подумаешь, небольшую экскурсию по болоту устрою, может, даже что-то новое для себя узнаю». Говорят, свежие впечатления придают жизни приятную пикантность, а отношениям небывалую остроту. Вот и проверим, насколько правдивы слухи. Конечно, в моем недавнем прошлом этой самой остроты и без того было предостаточно. Но куда деваться? Неужели я в уныние буду впадать при мысли о том, что осталась одна?» или покорно сидеть в центре трясина дожидаясь подобно сказочной принцессе своего спасения ффр может с какой то точки зрения это и оправдано но я все таки предпочитаю двигаться вперед пока есть возможность сражаться за правоо как можно скорее увидеть дорогих мне людей не дожидаясь милости от боков само искать выход пока фантомы не удили что нибудь безумное ведь когда выход ищут не один а сразу двое или трое но она находится гораздо быстрее вот только прежде чем начать путешествовать мне следовало сделать несколько важных вещей во первых определить свое местонахождение во вторых выбрать направление негоже идти куда глаза глядят стоит придерживаться какой то определенной цели в третьих хорошо бы отыскать воду и если получится какую нибудь еду заодно выяснить если это вообще возможно что за проблема у меня со знаками и почему я так резко перестала слышать землю наконец привести себя в нормальный вид а то все жабы разбегутся издалека завидев такое страховидло мельком покосившись на послушно выскочившие из ладони эреул я удовлетворенно кивнула хорошо что оружие у меня всегда с собой нежить мне не страшно холод как и жару я переношу довольно неплохо К комфорту и без того не была привязана, так что особых проблем не предвидится. Осталось только наскоро собраться, и можно заниматься экотуризмом. Платье я, не мудрствуя, сразу избавила от неудобного подола. Тем же несложным способом, как и раньше, потянув за спрятанный в складках тонкий шнурок, после чего длинная юбка грязным мешком свалилась к моим ногам. а из под нее с несчастным видом выпал почти по забытой за ненадобностью листок с расплывающимися и уже почти нечитаемыми рунами на которые я зырнула как на врага народа гады из за них я тут оказалась с их вернее помощью чтобы их черти побрали надо бы хоть последовательность запомнить вдруг когда пригодится а когда вернусь раздолбать ту колонну к такой то матери чтоб больше никаких эксцессов раскисшую бумагу я недолго думая выкинула поскольку она уже ни на что не годилась а подол аккуратно свернула и таким образом обзавелась не просто компактной ношей но еще и запасом тряпок на всякий случай а также самодельной веревкой когда надо будет порежу подол на линту и просто свяжу и такими же самодельными портянками которые после еще одного короткого раздумия я все же решила смастерить не знаю почему но мне было физически некомфортно наступать босыми пятками на здешнюю землю казалось будто иду по старому минному полю вроде и травка растет и птички поют и солнышко светит а душу все равно царапает дурное предчувствие слабое незаметное похожее скорее на наваждение но тем не менее оно было к тому же болотная вода настолько холодила мою прочную весьма стойкую надо сказать к перепадам температур кожу что то и дело вспоминался зуб твари тени, принесший в свое время немало проблем. Но зато, когда я плотно намотала на ступни и щиколотки мягкую ткань, у которой точно так же, как у моих любимых перчаток, имелось полезное свойство не пропускать магию, то почувствовала себя намного лучше. Стало заметно легче дышать, почти сразу отдалилось поселившееся внутри беспокойство, и исчезло то самое гнетущее чувство приближающихся неприятностей, которая так портила настроение. О оценив перемены в самочувствии, я еще раз убедилась, что со знаками все не так просто как показалось сначала и решила пока не использовать их. О оставшись в коротких брючках я избавилась от излишне длинных рукавов и подвязала обрывки повыше. перчатки снимать не стало интуиция, как и в случае с портянками посоветовала с этим обождать. короткий нож и который помимо эреола я всегда носила при себе занял положенное место на поясе там у меня всегда был кожаный ремешок с несколькими потайными кармашками для особо важных мелочей волосы я сперва распустила постаравшись вытрясти из них начавшую подсыхать грязь а потом заплела в косу подвязав ее взятым из руковала с кутом а вот лицо оттереть мне так и не удалось чистой воды поблизости не нашлось а тряпки не сильно спасали ситуацию Только и того, что развезли грязь еще больше, превратив обычные разводы в почти что боевую раскраску. Впрочем, на меня тут некому любоваться. Зато если придется вдруг от кого-нибудь хорониться, то будет не так обидно заново перепачкаться. Кто знает, что тут за звери обитают? Не признают меня, как земля, и что? Убивать их? Мне? Ишьте? Нет, если появится прямая угроза для жизни, рука у меня не дрогнет. Но, помня о предупреждении богов, я все же предпочту избежать схватки, чем ее спровоцировать. А в этой связи грязевой камуфляж скорее достоинство, чем недостаток. Буду как команда с серо-буро-зеленое. Прикинусь, если что, кочкой. Заплету еще в волосы травку и затаюсь, чтобы никто, значит, не догадался. Заколки с драгоценными камнями, сережки, кольца, шпильки и всякие украшения тоже пришлось снять. На кой они мне на болоте? запаковала их все в то же платье тщательно проверила чтобы шпильки легко вынимались они острые в качестве оружия тоже подойдут затем прошлась по островку убедившись в том что ноги мокрые но неприятных ощущений причиняют гораздо меньше чем раньше проверила как выходит из ножен нож сделала из остатков рукавов удобные лямки для своей котомки и закинув ее на плечо заозиралась в поисках подходящего дерева А откуда еще прикажете местность изучать? Проблема заключалась в том, чтобы отыскать достаточно высокое и прочное деревце, которое не обломится под моим весом. Все же болото — это не лес, поэтому нужного дерева поблизости, к сожалению, не оказалось. Однако я уже приметила вдалеке небольшую рощицу и решила попытать счастье именно там. Отдельно надо рассказать о том, как я туда добиралась. И смех, и грех. пять раз споткнулась на ровном месте три раза чуть не утопла вывозилась в грязи еще больше вдостально дышалось испарениями и не на шутку разозлилась пока искала тропинку к своей цели как то раньше мне не доводилось кварртировать на болоте так что опыта по поиску дорог в таких условиях не имелось вернее он был но чисто теоретически Хотя до того, чтобы подыскать себе палку и прощупывать коварное дно сперва ей, я все-таки додумалась. А вот дальше дело не заладилось. Потому что дно то поднималось на достаточную для прохода высоту, то опять резко убегало вниз. Приходилось искать обходные пути и потом аккуратно огибать опасное место, надеясь, что давшая тебе опору кочка не провалится вниз, и ты не утопнешь в трясении с головой. А все это требовало времени. и немалого потому что плыть во второй раз я не рискнула поначалу то на стрессе я одолела немалое расстояние благодаря адреналину и силе эара да и деваться мне по большому счету было некуда но когда возбуждение схлынуло и до меня с опозданием дошло насколько это было рисковано на подвиги уже не тянуло особенно после того как я на пробу кинула перед собой подобранное на одном из островков корягу и та вместо того чтобы чинно закачаться на поверхности с подозрительной готовностью ушла под воду не знаю в чем там было дело и что это за странное болото такое но купаться в нем резко расхотелось поэтому ушла я с удвоенной осторожностью и решила тщательно проверять каждый островок прежде чем рискнуть на нем отдохнуть В итоге до ручицы я добиралась часа три, устала, как собака, перемазалась, как хрюшка, и неожиданно для себя даже проголодалась, хотя в последнее время мой аппетит был настолько скромным, что даже Энаруэд оказалась подозрительным. К счастью, дальше стало полегче. Когда под ногами появилась более или менее твердая опора, а ряску сменил противно хлюпающий мох, скорость передвижения возросла. но несмотря на это я все равно потратила немало времени чтобы отыскать среди чахлых перекрученных как от неведомой болезни и на редкость уробливых стволов хотя бы одно относительно высокое дерево которое не норовило покоситься или мерзко заскрипеть грозя вот вот развалится на части при попытке на него взобраться согласитесь это странно когда ты пробуешь толкнуть плечом не самый тощий ствол проверяя его на прочность убеждаешься что он стоит крепко но в тот момент как отрываешь вторую ногу от земли дерево начинает дрогаться так будто по нему лезет пятитонный слонопотам причем не один не два раза а все до одного прямо саботаж какой то я но силу отыскала коренастое дерево способное выдержать мой вес но и то когда забралась примерно до середины оно начало угрожающе потрескивать и явственно раскачиваться несмотря на то что лезло я аккуратно а ветра не было и в помине какое то время я серьезно раздумывала стоит ли рисковать дальше но дождавшись таки когда дерево успокоится рискнула забраться на самую верхушку и очень осторожно стараясь даже не дышать завертела головой по сторонам открывшаяся сверху картинка выглядела удручающая болото болото и еще раз болото без конца и края Правда, довольно часто его к моему удивлению разбавляли такие же рощицы как это но деревья в них выглядели столь же непрезентабельно старые кривые большей части уже исохшие с наполовину облетевший нездорового цвета листву и высоко торчащими над мхом корнями а между ними насколько хватало глаз тянулись непролазные топе местами покрытые редкими кустиками зарослями высокой похожй на камыши травой, крохотными островками суше образованными как правило давно повалененным деревьями на которых умудрлись зацепиться какие то растения и клочки земли причем с высоты на фоне плотно затянутыми тучами неба за которыми почти не было видно солнца эта картина смотрелась еще более грустно чем снизу и только на северо востоке обстановка немного менялась там вдалеке за целой группой из более плотно расположенных друг к другу хилых рощиц виднелась какая то непонятная темная масса при виде которой я радостно вздрогнула и неожиданно поняла лес самый настоящий лес высокий пушистый ароматный и сулящий хоть какую то защиту до него всего день пути ну может быть два или два с половиной если дорога будет плохой но все равно лес это прекрасно там я наверняка стану чувствовать себя лучше это цель надежда вода наконец и еда без которой даже мой выносливый организм долго не протянет от облегчения я чуть не сверзилась вниз неловко оступившись и тут же соскользнув с обманчиво крепкой ветки та словно только и дожидалась моей ошибки с поразительной готовностью согнулась и с таким злорадным треском обломилась у самого основания, что я едва не выругалась вслух. Хорошо, что успела ухватиться двумя руками за соседние ветки, иначе точно бы свалилась. А так только перчатку порвала, кожу на левой ладони оцарапала, да настроение едва не испортила. Хотя спустилась на землю без новых приключений, после чего, решив не терять времени даром, заторопилась прочь, надолго выкинув из памяти этот досадный инцидент надо сказать надежда великая вещь обретя конкретную цель я даже смогла ускорить шаг несмотря на все неудобства и постепенно усилващуюся усталость благодаря ей я смогла встряхнуться собраться и с трудом отодвинув мысли о доме подальше сосредоточиться на самом важном однако идти все равно было тяжело как не стыдно это признавать непривычная нагрузка вымматвала гораздо сильнее чем я надеялась собственно я вообще не ожидала что всего через несколько часов стану похожа на выжатый лимон или что с меня как в бытность простой смертной когда нибудь снова градом польет пот и появится одышка но вот случилось в самый можно сказать неподходящий момент и это заставило меня всерьез задуматься над тем а не потеряла ли я во дворце форму конечно я и там не пренебрегала нагрузками девочки гоняли меня по залу ежедневно и без всяких скидок на высокий статус но сам факт того что этого оказалось недостаточно откровенно удручал вернусь выкрою еще пару оборотов на вечерние тренировки мрачно решила я остановившись перевести дух мокрая как мышь под дождем тяжело дышащее но упрямо сжимающая свою палку и пусть девчонки гоняют меня в восьмером а то может еще парочку с коронов выпишу в довес акуаса это же надо раскиснуть всего за полдня правы были умные люди к хорошему быстро привыкаешь вот и я похоже расслабилась в оне пора снова браться за себя всерьез Правда о том что следы на болоте долго не сохраняются я все таки не забыла поэтому время от времени останавливалось и заботливо привязывала на ветке кустов в кусочки ткани старательно выдираем ее из уже изуродованных рукавов на тот случай если спасательная экспедиция все- таки отыщит мой след и во всеоружии явится штурмовать эту трясину в это же время старалась и отдохнуть каждый раз малодушно отговариваясь с тем что, дескать, рукава можно портить и сидя. «Вперед!» — велела сама себе, поймав на этой коварной мысли. Как раз тогда, когда очередной кустик украсился белой, в смысле грязной серой ленточкой, а уставшие ноги с готовностью подогнулись, чтобы присесть на первую попавшуюся кочку. Затем сама же кивнула, мысленно наподдала себе под зад и, с трудом отогнав мысль об отдыхе, упрямо потопала дальше. Судя по освещенности и редким просветам в тучах, времени еще совсем немного. Чуть-чуть за полдень или около того. Ну, может, часа два пополудни. Но уж точно не больше. А до леса еще топать и топать, поэтому делать привал сейчас было неразумно. К тому же левая ладонь неожиданно решила проснуться и похолодеть. Вернее, она то холодела временами, как это было в Хароне, то снова теряла чувствительность. А с учетом того, что мне и так было не слишком уютно, имело смысл не просто поторопиться, но и обождать с привалом хотя бы до тех пор, пока на моем пути не попадется островок по суше. Честно говоря, сражаться с кем бы то ни было, стоя по колено, а то и по пояс в холодной жиже, сильно стесняющей движение, очень не хотелось. А сражаться с нежитью, чье присутствие, надо сказать, было весьма вероятным, не хотелось вдвойне больно уж шустрые и коварные твари поэтому я отторопилась как могла и лишь когда идущий от знаков холод стал чересчур силен и из пульсиируюющего превратился в постоянный остановилась и внимательно огляделась по сторонам вокруг по прежнему не было никакого ветра не слышался шелест листвы на кустах повер верху не летали птицы не светилосол Почти не меняли своего положения застывшие, будто на одном месте тучи. А внизу, в камышах, и я только сейчас это заметила, совсем не квакали лягушки. Что удивительно, я ни разу за несколько часов не заметила следов змеи или какой-то иной живности. Не услышала среди деревьев ни единого подозрительного шороха, ни чириканья, ни стука. Казалось, болото просто вымерло. подверглась какой то мощной радиации из за которой все живые отсюда стремительно сбежали хотя возможно именно поэтому мне было здесь некомфортно там где нет жизни нет места иште вот я и ощущала себя тут совершенно чужой неожиданно где то неподалеку раздался тихий всплеск я вздрогнула повернувшись в ту сторону и едва успела заметить как покачнулась в полутора десятках шагов левее, будто от волны густо растущая ряска. Всего секунды позже знаки снова отреагировали ледяным уколом, явно предупреждая об опасности. А затем и укушенная некогда тварью ступня занемела до самой лодыжки. «Дожила», — с неуместным смешком подумала я, без промедления выпуская на свободу иреол. Кто-то ориентируется на чутье, зрение или слух. кто то шестым чувством улавливает угрозу а я ее чувствую левой пяткой я замерла обшаривая окрестности напряженным взглядом и уже готове к чему угодно от нового всплеска и очередного вонючего пузыря с сероводородом до зубастой морды выскакивающей из под воды однако что удивительно все закончилось так же неожиданно как и началось стоило ареолу коснуться поверхности болота как рязка волшебным образом успокоилась никто не заорал дурным голосом не плюнул в меня из подвязки не попытался обхватить ноги с лизким щупальцем и вообще вокруг царила почти идеальная тишина если конечно не считать моего тихого дыхания и мерзкого поскрипывания оставшихся позади деревьев Нахмурившись, я еще какое-то время подождала, подозревая подвох. Некоторые виды нежити достаточно разумны для того, чтобы устраивать ловушки и делать обманные атаки. Однако через несколько синов моя нога пришла в норму, а ладонь нагрелась, словно ничего и не было. Из чего я сделала вывод, что Иреол в очередной раз оказался полезен и каким-то образом отогнал неведомого соглядатая на приличное расстояние. конечно если это и правда нежить то далеко она не уйдет будет кружить на границе видимости ожидая пока я ошибусь для нее это совершенно нормально но вот тот факт что она не рискнула связываться с оружием эаров определенно наводил на размышления и он априори означал что тварь худо бедно знакома с этой магией а это в свою очередь свидетельствовал о том что я нахожусь не так уж далеко от известных мне мест и дарила надежду на скорое возвращение не убирая иреол я перехватила палку второй рукой и осторожно двинулась дальше поминутно прислушиваясь и тщательно следя за спокойной ряской разумеется скорость передвижения сразу упала идти стало весьма неудобно а нащупывать опору неудобно вдвойне но я предпочитала не рисковать и поэтому еще полчаса потратила на то, чтобы убедиться в своих предположениях. Когда же стало ясно, что тварь не вернется, я все-таки рискнула в порядке эксперимента погасить мешающийся клинок и перехватить деревяшку правой рукой. Какое-то время действительно все было спокойно. Почти час прошел, пока неведомая тварь рискнула снова приблизиться и обозначить свое появление. при этом все повторилось с поразительной точностью сперва заволновалась рязка потом что то булькнуло и тихонько плеснула а затем знаки встрепенулись и едва не заморозили мне руку но когда я активно завертела головой то ничего путного не увидела и даже не смогла понять от кого должна защищаться в итоге пришлось снова воспользоваться иреолом и как и в первый раз все затихло В тот самый миг, когда кончик светящегося лезвия опустился в мутную воду. После этого я решила не лезть на рожон и не искушать тварь легкой добычей. Пришлось сделать мысленные усилия, заставив Иреул изменить форму так, чтобы его можно было нести в правой руке вместе с палкой. Но это неожиданно потребовало стольких сил, что у меня ненадолго потемнело в глазах и так закружилась голова, что я едва не упала. о том правда пришла в себя отдышалась в которой уже раз за день ощущая себя загнанной лошади а затем поразмыслила над всеми этими странностями и наконец пришла к выводу что напрасно себя ругала кажется это не я разленилась и потеряла форму кажется это болото вытягивало из меня силы быстрее чем я могла их восстановить возможно меня угораздило попасть в единственное место на аларе которое не было предназначеена для ишт а может это какая то аномалия непонятный феномен или еще какая нибудь гадость оставшаяся после древней игры в любом случае я совершенно правильно приняла решение отсюда выбраться и должна сделать это как можно скорее помоттав головой и дождавшись пока перед глазами перестанут плавать разноцветные круги я настороженно покосилась на обвишей мою правую руку тонкий хлыст из серебристо голубого металла и с грустью подумала о том что на обратное превращение его в клинок наверное еще долго не решусь однако переигрывать назад было поздно поэтому оставалось лишь надеяться что местным тварям хватит самого эффекта присутствия эреола и что в лобовую атаку они хотя бы до вечера не пойдут главное чтобы он все время касался воды и служил для них своеобразным пуголом раз уж им так неприятно его присутствие а я в это время тихо мирно доберусь до леса и попробую отыскать там укрытие новая тактика принесла свои плоды еще часа два меня никто не тревожил правда и я за это время вымотлось так что едва воокла ноги но оно того стоило потому что несколько раз мне пришлось пробираться идя на цыпочках и по горло в воде а кое где и плыть поминутно благодаря своего тренера по бассейну за то что сумел вбить в меня несколько полезных навыков полагаю если в этот момент какая нибудь сволочь вздумала испытать меня на прочность с высокой долей вероятности это испытание закончилось бы не в мою пользу а так ничего справилось и даже сумела отыскать небольшой островок где впервые за день рискнуло присесть и перевести дух. Больше всего, конечно, угнетало отсутствие нормальной воды. После стольких нагрузок пить хотелось просто неимоверно. Пришлось поступиться гордостью, позабыть об резгливости и, понадеявшись на свойства синьки, процедить сквозь намагиченную ткань болотную воду, а потом осторожно по каплям ее выпить, потому что наливать было не во что, и глотать приходилось то, что стекало с самодельного кулька. как и следовало ожидать, вкус у воды оказался мерзопакостным с привкусом гнили и запахом тухлых яиц. так что попробовав ее на кончик языка я поспешила отказаться от такого способа утоления жажды. может к ночи конечно до зрею мне будет все равно, но пока я могу терпеть постараюсь обойтись без экстрима, а то вдруг дезентерия какая или еще что похлеще, от чего даже кровь иаров не спасет. с сожалением отжав испорченную ряпицу я обтерла лицо не пропадать же добру немного посидела на нашедшемся на острове трухлявом пне а потом вздохнула и кинув взгляд на мрачное небо снова поднялась надо идти если повезет до темноты еще на один такой островок на бреду если повезет два раза то смогу там заночевать а если все будет просто зашибись то на нем непременно найдутся кусты с нормальными листьями на которых к утру останется немного росы чтобы я хоть капельку но восстановила силы ведь не может же быть такого чтобы все и сразу стало плохо окончательно и бесповоротно даже в плохих историях должны быть какие то проблески правда да и я не прошу слишком многого о да ответила сама себе чтобы хоть как то подбодрить вот такие у меня теперь скромные запросы не ключевая водица или вино на десерт не деликатеса на завтрак а клочок нормальной земли под ногами сухой пенек немного зелени и три корочки хлеба на ужин что еще надо для счастья покачев головой я проверила как держатся мои портянки и решительно встала усмехнулась про себя услышав как глухо звякнули в кульке драгоценности подумал о том что в нынешней ситуации все это золото и ломаного гроша не стоит а затем шагнула в болото позволяя ему вцепиться в мои уставшие ноги до самых бедер и впервые за несколько часов вдруг ощутила как нагрелись мои знаки да да не похолодели как с нежитью не аемели как поначалу а именно нагрелись как раньше как будто неподалеку наконец нашлось что то родное что то мое знакомое до боли готовое меня признать как и что принять и даже помочь с замиранием сердца прислушавшись я с радостью поняла действительно мое после чего подхватилась и торопливо двинулась в ту сторону благо и лес если я не ошиблась располагался примерно в том же направлении может это с корона наконец отыскали портал или инар сумел дотянуться до своего амулета это я не маг творить портал и не умею а он свой сапфир с другого конца света почувствует правда амулет я потеряла совсем в другой стороне но все равно на сегодня это первая хорошая новость и я в любом случае должна узнать что там такое и кого именно почувствовали мои знаки вдруг это свои и вдруг им тоже нужна помощь может болото высасывает не только мои силы и кому то пришлось гораздо хуже чем мне ориентируясь на знаки я поспешила вперед не забывая время от времени утюжить поверхность болота иреолом об осторожности правда и теперь не забыла опыт хороны не забудется наверное уже никогда поэтому когда минут через двадцать завидела впереди еще одну рощицу и услышала неясный шум резко замедлила шаг и вместо того чтобы ринуться туда сломя голову наоборот присела и несмотря на постоянный сигнал от левой ладони дальше пробиралась тихо и аккуратно как на охоте подчас едва не погружаясь в воду по горло и старательно изображаая из себя плавучую кочку по мере приближения к роще шум постепенно усиливался и через какое то время я начала различать в нем отдельные крики похожие на вопли целый ста и раненых чаек какие-то нечлены раздельные возгласы треск ломаемых веток и даже слава тебе господи совершенно отчетливый звон стали люди я все так же тихо подобралась ближе старательно прячась за кочками и дорезив глаза всматриваясь в темные стволы деревьев между которыми заметались какие-то неясные тени напряженно замерла рассмотрев что часть из них явно мелкая и крылатая и при этом почему то с бешеной скоростью носится вокруг чего то непонятного но явно большого затем подошла еще немного ближе и только тут самым неожиданным образом обнаружила что дно начало слишком уж резко подниматься более того всего через пару минут мне пришлось встать на колени чтобы не выйти из воды этакой афродитой болотной а потом и самым настоящим образом распластаться по жидкой грязи после чего ползти подобно толстому червяку до первых настоящих кустов и уже там до последнего охраняясь за куца листво и такими же корявами как и раньше стволами деревьев прокрадываться в глубину рощи которая к счастью или к сожалению оказалось гораздо больше тех на которые я натыкалась днем и которые единственная из всех оказалась как ни странно обитаемой правда населяющие ее звери совсем не были похожи на чаек а напоминали скорее не крупных невероятно маневренных покрытых короткой темно коричневой шерстью крыланов причем когда одна из них оторвалась далеко от товарок и приблизилась к моему убежищу левую руку снова обожгло холодом красноречиво доказав что это не живое создание Подробности я, конечно, не успела разглядеть, бестия летала слишком быстро и почти сразу вернулась в стаю. Но вот кожистые крылья, как у летучей мыши, острую, смутно напоминающую лисью морду и приблизительные размеры, оценить вполне могла. И даже впечатлилась той скорости, с которой эти твари велись вокруг группы тесно расположенных деревьев, то и дело пикируя на укрывшуюся там добычу. Примечание. Крылан. Летучая собака. представитель отряда рукокрылах отличающиеся от летучих мышей значительно более крупными размерами недоразвитым хвостом и черепом с удлиненным лицевым отделом здесь и далее примечание автора конец примечания что за добыча догадаться было нетрудно особенно после того как после очередной массированной атаки из за деревьев донесся вполне человеческий возглас в котором прозвучала явная боль, а потом снова звякнула сталь. Но вот то, что мне после этого стало как-то неуютно, откровенно насторожило. «Там что, кого-то ранили? И я это сейчас почувствовала?» Неверяще замерев, я прислушалась к себе и облегченно вздохнула. «Да, все правильно. Там впереди были действительно свои... люди...» Именно те, которых я когда-то взяла под свою руку, и которые, знали они об этом или нет, находились под моей защитой. Не братья, конечно, тех я бы почувствовала гораздо раньше, и не Инар, тот бы окликнул меня первым, но все равно свои, и им стоило бы помочь. Поднявшись с земли, я позволила Иреолу свободно упасть на землю, рассыпавшись на десяток тончайших, гибких и подвижных, как хвосты у плетки лезвий. Не самое лучшее и любимое мое оружие, но в данной ситуации, пожалуй, так даже удобнее. Не придется гоняться за нежитью поодиночке. В конце концов, мне даже убивать их не обязательно. Достаточно подрубить крылья, и все. Собственно, я и не предполагала, что эффект от ореола будет таким впечатляющим. Думала, придется немало помахать, прежде чем вся эта толпа... А в стае даже навскидку было не меньше сотни особей, опомнится и кинется в рассыпную. Однако едва только хлыст взвился в воздух и легонько щелкнул, привлекая к себе внимание, в стае наметились первые признаки паники. Крыланы вдруг ни с того ни с сего взвыли на какой-то дикой ноте, да так, что я едва подавила желание поскорее заткнуть уши. Потом заметались еще яростнее, хотя Иреол никого даже не коснулся. Наконец с пронзительным визгом шарахнулись прочь, словно косяк селедки от голодной касатки. Истошно вереща поднялись высоко в воздух, закручивая живую спираль вокруг злополучных деревьев. И спустя всего несколько мгновений, за которые я едва успела замахнуться, всю нежить словно веником вымела из рощи. «Вот те раз!» — ошеломленно замерла я, провожая орущих тварей непонимающим взглядом. а попрощаться реол растворился в воздухе оставив после себя ощущение холодка на коже я машинально сжал руку в кулак готовая вернуть его в любой момент но убедилась что нежить не собирается разворачиваться и по прежнему лепетывает во все лопатки непоним понимающе нахмурилась а потом прислонилась плечом к стволу ближайшего дерева и, поднеся к глазам правую руку, задумчиво оглядела аккуратный разрез на перчатке. «Интересное кино получается. Это что, у Иреолы есть какой-то фон или аура, по которой его ощущает нежить? Никогда за ним такого не замечала. Или тут просто нежить неправильная?» «Э-э-э, спасибо», — вывел меня из задумчивости хриплый голос. это было очень кстати я машинально кивнула и только потом обратила внимание на вышедших из за деревьев мужчин раз два три нет все таки четверо среднего и чуть выше среднего роста все в шлемах до самых макушек забрызганных черной жижей в узнаваемых доспехах уляпанных такими же буровато черными пятнами с обнаженными мечами на которых еще не успела остыть кровь и характерным известным только в одном из известных мне миров гербом на нагрудниках восходящим над одинокой горой солнцем при виде него у меня отлегло от сердца валионцы значит мои опасения оказались бесповенными и значит эннар все же добрался до меня первым интересно как ему это удалось дождавшись пока мужчины приблизятся я открыла было рот чтобы спросить о самом важном но один из валонцев меня опередил кто ты напряженно спросил он не торопясь убирать оружие откуда ты меня понимаешь я сперва изумленно замерла но потом сообразила в каком виде перед ними предстала и едва не расхохоталась в голос елки палки Я сейчас выгляжу, как самая настоящая чучела. Чумазая, волосы дыбом и больше похожи на плохой парик. Рукава драные, на ногах какие-то тряпки намотаны, рубаха черная, мятая, да еще с такой толстой коркой, налипшей сверху грязи, что под ней, наверное, и признаки пола трудно угадать. Штаны, правда, короткие и узкие, так что пропорции женского тела не заметить сложно. Но я стою к ним в полоборота. Да еще и грудь рукой прикрыла. Не мудрено, что меня, мягко говоря, не узнали. С трудом, удержавшись от смешка, я кивнула. «Хорошо», — облегченно выдохнул Валионец, убирая, наконец, меч. А затем снял помятый, со следами глубоких царапин шлем, открыв усталое, покрытое щедрыми разводами грязи лицо, при виде которого мое хорошее настроение споткнулось и тут же скисло. — Тогда, может, ты знаешь, где мы находимся. — Так, что за фокусы? Разве их не Нар сюда отправил? — Нас закинуло в это болото порталом. Тем временем пояснил второй валионец, не замечая, как стремительно вытягивается мое лицо. — Видимо, какая-то ошибка в расчетах магов. Просто бах, и мы уже здесь. но нам просто необходимо вернуться обратно в кратчайшие сроки это очень важно ты знаешь в какой стороне с корон ол или может валиеон нет у меня что то неприятно засосало под ложечкой нет не может быть неужели меня ни одну сюда забросила эй вмешался третий ты слышишь о чем тебе говорят нам срочно нужно отсюда выбраться мы можем хорошо заплатить подожди дром вдруг насторожился первый подступив ко мне на шажок что то мне это не нравится и тут я впервые взглянула на него прямо эх какое знакомое у вас лицо сударь высокий лоб с двумя пересекающими его глубокими складками над переносицей темные глаза под низкон нависшими бровями сурово поджатые губы упрямо выдвинутый вперед подбородок холодный взгляд полные подозрения и неприкрытые настороженности эннар так вам верит господин неулыбчивый ворчун но судя по вашему вопросу это не он отправил вас сюда не правда ли вы сами растеряны и порядком встревожены хотя старайтесь этого не показать Но при этом даже понятия не имейте, что происходит. «Правильно не нравится, господин Иггер», — вздохнула я с невеселой усмешкой, увидев, как начальник дворцовой стражи поменялся в лице. «Потому что я тоже не знаю, где мы оказались, и абсолютно не представляю, в какой стороне вали он». «Миледи, вы...» тихо охнули черные дракона короля моментально узнав мой голос это были те самые гвардейцы которые не успели отпрыгнуть с проклятой дорожки что вы тут делаете я криво усмехнулась то же что и вы полагаю но как без понятия нахмурилась я не имея никакого желания понапрасну тратить время но сейчас нет смысла об этом говорить когда вернемся спросим а пока господа предлагаю всем сесть и совместными усилиями решить что делать дальше